Глава 29. Любовное служение истине Девахути сказала Господин мой, Ты описал совокупное вещество и каждую его отдельную стихию, от самой тонкой до самой грубой. Ты также поведал об отношениях отдельного сознания и целого вещества, как наблюдателя и предмета наблюдения. Расскажи теперь о связи сознания и высшей истины, что наблюдает за ним. Возможно ли между ними доверительное отношение? Может ли сознание достичь внутреннего согласия, постигнув свою природу и природу внешнюю, вещественную? Что есть круговорот перерождений? Почему у частицы сознания, что наблюдает за изменением вещества, возникает ощущение, что она рождается и умирает? И почему это причиняет ей страдания? как всевышний осуществляет власть над нами как силою времени он заставляет нас действовать и прекращать действия почему один и тот же поступок часто приводит к разным следствиям подобно солнцу господи ты рассеиваешь тьму обмана поглотившего несчастные души Сомкнув очи мудрости, сновидения свои, мы принимаем заявь и блуждаем в вечных мытарствах, в поисках прибежища, что уготовил ты нам подле твоих лотосных стоп. Майтрея сказал, «Видура, о досточтимый потомок Куру! во исполнение просьбы матушки и из милосердия к страждущим душам великий Копила молвил так. О благонравная женщина! Душа приходит в согласие с собою лишь в преданном служении Всевышнему, которое может принимать самые разные черты. Кто завистлив, надменен, Не сдержан в страстях, не миролюбив и презирает других, тоже служит Всевышнему, но это служение в состоянии помрачения. У такого существа нет веры во Всевышнего. «Кто видит Всевышнего лишь в храме, кто рассчитывает на вознаграждение за свою веру в виде власти, славы и богатства, тот служит истине в состоянии возбуждения. Вера его временна и слаба. Однажды, не получив желаемого, он теряет ее» кто смиренен и терпелив, кто в своих радости и горе видит волю Всевышнего, кто каждый свой поступок посвящает Ему и ищет спасение от пороков, тот служит Всевышнему в состоянии просветления. Он мудр, и Его вера прочна. Кто очарован Всевышним, Его играми и именем, кто не мыслит своего существования без слушания повести о нем. Преданность того чиста и непорочна. Как воды Ганги стремятся к океану, так помыслы непорочно преданной души непрерывно устремлены ко Всевышнему. Вера такой души не обусловлена обстоятельствами и никакая сила на свете не способна поколебать ее преданность. Кто безусловно предан Всевышнему, того не прельщают любые виды свободы. Жизнь вечная в Царстве Божьем, обладание богатствами Бога, личное общение с Богом, облик, подобный Божьему, и единение с Богом. Спасение, что Всевышний обещает своему любящему рабу, последний полагает для себя проклятием. На высшей ступени преданности душа освобождается от вещественных качеств, помрачения, возбуждения и просветления, и приобретает качества, неопределенные, свойственные мне, Всевышнему. Кто беззаветно предан мне, тот не связан условностями добра и зла. Но пока он не достиг беззаветной преданности, мой слуга должен исполнять мирской долг и заветы Писаний, не рассчитывая на вознаграждение. Он должен служить мне, стараясь не причинять зла другим существам. Слуга мой должен входить в мой храм, созерцать мои изваяния склоняться к моим стопам, предлагать мне подношения и возносить молитвы. Кто идет путем преданности, должен стараться смотреть на мир с отрешенностью мудрого и видеть единое начало во всех существах». Кто следует путем преданности, должен почитать своего старшего, быть снисходительным к убогим невеждам и дружить с равными. Кто предан мне, тот в повседневной жизни должен чтить заповеди и запреты писаний, ибо в них заключена моя воля. Чтобы служить мне, Нужно разучиться быть слугой своих чувств. Он должен внимать повести обо мне, славить меня и мое имя. В общении с другими слуга мой должен быть правдив, прямодушен и прост, будучи друг всем и каждому. Он между тем должен сторониться невежд, завистников, властолюбцев и людей корыстных. Кто следует этим моим заветам, тот непременно ступит за грань условностей зримого мира, и только тогда имя мое, мой нрав и забавы предстанут пред ним непреодолимо чарующими. Как колесница ветра несет запах цветка, так умиротворенный ум доносит сознанию облик Всевышнего, пребудущего всюду в мироздании». Я единовременно пребываю внутри каждого существа, как высший наблюдатель, потому, если кто-то поклоняется моему образу в храме, но не почитает других существ, его поклонение притворно. Кто преклоняется предо мною в храме, но причиняет зло тем, в чьих сердцах я присутствую, пребывает в мрачном невежестве и подобен глупцу, мечущему жертвенные дары в пепел угасшего костра. Кто почитает меня, но враждебен к чадам моим, в действительности почитает лишь себя». Враждебность его рождена тщеславием, каковое есть страсть губительная, лишающая душу всякого покоя. Кто не признает меня, пребывающего в сердце каждого, тот не угоден мне. Безупречно исполняя заповеди и благоговейно кланяясь мне в храме, он делает это, повернувшись ко мне спиною. Слуга мой верный обязан соблюдать заповеди и поклоняться мне в храме, покуда не ощутит меня в своем сердце и сердцах всех живущих. Как ползущий пожар я в облике смерти заставляю сжиматься от страха, сердца надменные и завистливые». «Всякому, кто мнит себя выше других, я являюсь, как смерть. Угоден мне тот человек, кто щедр, правдив, дружелюбен и милосерден, весьма дорог мне всяк, кто почитает меня в других существах». Что до мирового разнообразия, любезная матушка, то не все предметы, окружающие тебя, занимают равное положение. Так живые существа находятся ступенью выше неодушевленных предметов. Среди живых существ движущиеся превосходят неподвижных. Всё живое способно ощутить прикосновение, но тот, у кого развит вкус, превосходит способных лишь осязать. Выше находятся существа, наделённые обонянием, а их превосходят способные слышать выше воспринимающих звук находятся те, кто различает цвет. Еще выше расположены существа, наделенные нижним и верхним рядом зубов. Четвероногие превосходят тех, у кого много ног, а люди выше четвероногих. Среди людей высшее положение занимают те, кто живет в обществе, разделенном на сословие по роду деятельности. Духовенство брахманы — высшие среди людей. Лучшие из брахманов — те, кто знают веды, а над знатоками вед возвышается тот, кто постиг истину. Среди знающих истину выше тот, кто открывает ее другим. Выше него стоит тот, кто освободился от условности мира и поднялся над добром и злом. Тот же, кто беззаветно предан мне, кто служит мне, не рассчитывая на награду и взаимность, превосходит всех прочих. Для меня... Нет дороже существа, доверившегося мне бесконечно, кто служит мне беспрерывно, посвятив мне свои мысли, поступки и самую жизнь, кто, отбросив чувство собственности, принадлежит мне без остатка. Мой преданный слуга почитает всех и каждого, ибо верит неколебимо в то, что Господь живет во всех душах, как высшая душа и безусловный владыка. Всякая душа, что ищет соития со мною, очерченными мною способами созерцания или служения, непременно достигнет моей обители, своего вожделенного отечества. Высшее существо, Бхагаван, являет себя в облике вездесущего наблюдателя Параматмы и бесконечного света — Брахмана. Багаван, высшая истина, что движется и играет. Параматма и Брахман — неподвижные облики высшей истины, сущие за пределами сотворенного мира. Время — Тоже есть образ Всевышнего, в котором Он присутствует в вещественном мире и принуждает Он и меняться. Всякий, кто не знает этого, вынужден бояться течения времени. Господь Бог — выгодополучатель всех жертв. В облике времени Он собирает дань, С тех, кто, возобнив себя собственником, скупится жертвовать ему плоды своего труда, Всевышний пребудет в сердце каждого, и лишь с его дозволения одно существо причиняет смерть другому. Всевышний ни к кому не питает пристрастия и неприязни, у Него нет ни друзей, ни врагов, однако, если какая душа ищет соития с Ним и уповает на Него, Господь изнутри подсказывает ей путь сближения с Ним. Всякого же, кто поворотился к Нему спиною, Господь, обернувшись временем, погружает во мрак страха и обмана. В страхе пред временем дует ветер, в страхе пред ним встает солнце над землею и льют дожди. В страхе пред временем орды небесных тел излучают свет во вселенной. В страхе пред временем цветут и плодоносят деревья и травы. От страха пред временем текут реки и океан держится своих берегов. От страха пред временем горит огонь и земля с её горными грядами не сходит со своего круга в пространстве и не тонет в водах всемирного океана. Из страха пред временем пространство вмещает в себя бесчисленные миры, населенные мириадами живых существ. Самое Вселенная, покрытое семью скорлупами, растет и расширяется, повинуясь воле Всевышнего в страхе пред временем боги, одушевленные силы природы, в чей власти пребудет все живое и неживое, создают, сохраняют и разрушают вселенную. Время не имеет начала и конца. В образе времени Всевышний являет себя в переменчивом мире, где, как в темнице, заключена душа. В обличии времени Господь творит и уничтожает мир. Время властно над всем сущим, самое же оно подвластно Всевышнему. Время принуждает живых существ появляться на свет из чрева друг друга. Время несет смерть всем и каждому и само умирает по воле Всевышнего.